Глава 8 Верный Санчо Панса. Ола, амигос! Привет, друзья! Привет всем! Рада вас видеть на канале Дон Кихот. Здесь я буду называть вас друзьями или, как говорят на испанском, амигос. Вы спросите, кто такая я? «Неужели сам Дон Кихот?» «А вот и нет. Я его верный оруженосец, спутник и товарищ Санчо. Скажете, что я для него высоковато, да к тому же еще и девушка, но включите свое воображение и поймете, что в Корее 21 века нет более подходящего кандидата на роль верного товарища Дон Кихота. Я самый настоящий Санчо. Приятно познакомиться». Encantado. Почему же именно я верный Санчо Панса? Потому что моя фамилия Чин, что означает «настоящий» или же «верный». Так что предлагаю вам вместе со мной отправиться в удивительный мир Дон Кихота. О чем вы подумаете в первую очередь, увидев эту вывеску? Конечно, о видеопрокате. Сейчас это уже вымирающий вид, а раньше... Здесь можно было познакомиться с захватывающими фильмами, комиксами, любовными и даже рыцарскими романами. Я живу в Тэджоне, в районе Сонгвадон, где и находился видеопрокат Донкихот. Конечно, с развитием интернета он закрылся. Расцвет прокатов пришелся на 2003-2004 годы. Именно в это время ваш верный Санчо Панца, тогда еще ученица средней школы, проводил здесь дни. В те годы любили говорить, что подростки страшнее чумы. Но у меня осталось много незабываемых воспоминаний о том периоде. Сколько лет прошло с тех пор? Вдвое больше, чем мне было тогда. Сейчас мне уже 30. И что я вижу? Возвращаясь в родной город, исчез ли тот прокат? Нет, он все еще здесь, просто переехал в полуподвал. Вот и вывеска по-прежнему на месте. Ну а теперь я хочу поделиться с вами одной историей. Так случилось, что Дон Кихот пропал, и Санча Панца остался один. Мы с ребятами, которые тоже жили в Сонхвадоне и любили проводить время в прокате, звали его владельца Дон Кихотом или дядюшкой Доном. Но он неожиданно куда-то делся. Поэтому я завела свой канал. Он станет данью уважения к этому человеку, а еще послужит одной авантюрной затеей. Я собираюсь найти его. Наши выпуски будут выходить дважды в неделю. Первую рубрику мне хотелось бы посвятить обзору фильмов и книг, которые мы смотрели и читали с дядюшкой Доном, а вторую — разбору сцен из знаменитого на весь мир романа «Дон Кихот», ставшего визитной карточкой нашего канала. Посмотрите сюда. Владелец прокатный пропал, однако его чемодан на месте. А что там внутри? Конечно же. Роман «Дон Кихот», написанный в тетрадях на корейском его рукой. Здесь их больше сорока. Классика всегда выходит за рамки времени и учит нас вековой мудрости. Конечно, будучи ученицей восьмого класса, я этого не понимала, а повзрослев, не сразу осмелилась прикоснуться к шедевру, но вот, наконец-то, мне довелось познакомиться с Романом, чтобы вести канал. Меня очень удивило, что в книге есть не только наставление и поучение. Он оказался невероятно, неописуемо захватывающим. Недаром его называют первым современным романом и шедевром мировой литературы. Знаете что? В 2002 году Нобелевский комитет назвал Дон Кихота лучшей книгой человечества, и большая часть членов авторитетного жюри — Проголосовала именно за этот роман. Кроме того, он известен как один из самых продаваемых в мире. Вышло уже больше 500 миллионов копий на разных языках. И еще это самое переводимое произведение в мире после Библии. Итак, действие разворачивается в Ла-Манчи, исторической области на юге Испании. Там живет дворянин Алонсо Кихана, который обожает рыцарские романы и однажды, вдохновившись ими, принимает решение стать странствующим рыцарем и бороться за справедливость. Имя себе он взял Дон Кихот. Чтобы считаться настоящим рыцарем, герой выбирает даму сердца, Дульсинею, и верного оруженосца Санчо Пансу, простого крестьянина. И вот наши смельчаки, готовые сразиться с любым злом, отправляются в невероятные путешествия. Вот как Мигель де Сервантес описывает своего персонажа устами местного цирюльника. «Да кем же ему быть?» — отвечал цирюльник. «Как не знаменитым Дон Кихотом Ламанческим». Мстителем за обиды, защитником справедливости, покровителем дев, грозой великанов и победителем в боях. Амигос, я знаю, что в каждом из вас живет частичка Дон Кихота, поэтому предлагаю вам присоединиться к моему приключению. На этом верный Санчо ненадолго прощается с вами. Аста-луэго! До свидания!